Я добралась до дуболапки, когда уже начинало темнеть. Шла быстро, даже запыхалась, но, увидев свет в окнах лавки сладостей, воодушевилась. Осталось немного, и я смогу отомстить за фарф. «Проходи скорее, тебя все ждут!» Хадрин втащил меня внутрь и захлопнул дверь. «Надеюсь, повод у тебя весомый?» «Не сомневайся, я бы не стала тревожить Гранду по пустякам» ответил я наугад, предположив, что Персилия Лагра уж точно не упустит шанса услышать важные сведения и по улыбке полевика поняла, что не ошиблась. Оказавшись в задней комнате лавки, я поприветствовала собравшуюся там компанию. На этот раз здесь был даже улыбчивый Мортигер Сеймур, первый и теперь уже единственный проректор. Всего в подсобке Хадриана собралось чуть больше дюжины волшебных существ, среди которых виднелись как знакомые преподаватели, так и те, чьи лица и имена были мне неизвестны. — Видишь, мы доверяем тебе, Регина, и больше не прячемся, — произнесла декан, взяв меня за руку. Все расступались перед бывшим ректором, признав ее главы небольшого тайного общества. Мне пришло в голову, что должно быть подобные собрания проводили и охотники, и тоже не прятали на них своих лиц. А потом выпивали адамантовую жилу и под чужой личиной шли уничтожать беззащитных девушек только потому, что у них в руках был мощный артефакт, потому что могли делать это безнаказанно. Я очень благодарна вам всем за оказанное доверие. Лишь произнесла я в ответ, оглядев присутствующих. Я навещала свою подругу Форфелию, ставшую последней жертвой, и она кое о чем проговорилась. — Разве лишенные дары могут говорить? — хмурый Ивер крутился возле Персилии, как верный страж. «Погоди — Погоди! Жестом остановила его декан и подошла ко мне ближе, развернув за плечи к свету масляных ламп, стоящих сегодня повсюду. Обычно в подсобке Хадрина царил полумрак, но сегодня ради собраний это правило было нарушено. Однако с улицы отблески света почти не просматривались. Когда я вошла в лавку, Хадрин затушил лампы в торговом зале. Расскажи нам все, в чем уверена и в чем сомневаешься. Здесь ты среди своих. Мы не станем бездействовать, когда клом Хольма угрожает опасность. Мягко напомнила Персилия, и я увидела кровожадный отблеск в ее светлых, всегда по-спокойному холодных глазах. И доверилась внутреннему чутью, которая говорила, что так будет лучше. Если тайная полиция не хочет или не может ничего предпринять, чтобы разыскать этого ерлонга, пусть это сделают другие. «Не переживай, Регина. А теперь тебе надо уйти». И помни, ты знаешь о нас очень многое. Не надо распространяться. Почему-то в этот момент мне почудилось в словах Персилия, в гордом повороте ее головы и снисходительной улыбки угроза. «Я никому ничего не скажу, Гранда. Никто не узнает», — сказала я, склонив голову на прощание. «Они будут знать, что тебе известно», — прошипел голос Аннигер, и в груди появился холодок. А уж когда Хадрин вдруг предложил проводить меня до ворот к Хольма, он только усилился. Все улыбки и знаки доверия, оказанные мне, вдруг показались подозрительными. «Почему Персилия не пришла одна, как раньше?» Почему мне показали всех членов их тайного кружка, хотя прекрасно понимали, что я могу их разоблачить перед ректором или перед дознавателем? За подобные тайные общества всем его членам, особенно если они древней крови, как минимум грозила ссылка в западные леса. — О чем ты задумалась, Ломея? — спросил Хадрин, державшийся чуть позади. Он объяснил, что так ему будет легче меня защитить в случае нападения, но то ли из-за расшатанных нервов, то ли из-за придуманных страхов, это нервировало больше, чем предполагаемая угроза от охотников. «Я все думаю, почему вы мне доверяете? Тебе ведь известно о моей метке истинной пары. Думаю, известно о ней и Гранди Лагреви, так?» Я остановилась и резко обернулась, чтобы оказаться с полевиком лицом к лицу. Мы уже покинули дуболапку и теперь шли через поле по дороге, ведущей в институт. Эти места — бывшие охотничьи угодья, таких как Хадриан. И как бы меня не обманывало его внешность и долговременное сотрудничество, я понимала, он опасен не меньше тех, у кого в руках пожиратель. Возможно, даже больше потому что артефакт можно отобрать, разбить, потерять, а силы, копящиеся тысячелетиями, нет. Ты бы стала превосходным дознавателем, улыбнулся Хадрин, блеснув в темноте, горящими, как уголья, глубоко посаженными глазами. Сейчас он казался мне порождением холодной осенней ночи. Внезапно в глазах потемнело, и поле, и звезды над головой разом исчезли. Я моргнула и увидела, что источник тьмы находится за спиной полевика, продолжавшего стоять на моем пути и спокойно улыбаться, чуть прищуриваясь. «Ничего личного, Регина, но наши дороги внезапно разошлись», — произнес он. Голос Хадриана доносился, будто через слой ваты или воды — «Ты не виновата и сделала все, что могла. Но магию метки нельзя вытравить обычными заклинаниями. Они обычные давно утеряны в веках. Так что ты все равно все расскажешь своей паре. А истинные, тем более те, что заседают в совете, нам не друзья». Хадриен выставил вперед правую руку и приглушенным голосом с легким присвистом начал произносить слова на незнакомом языке. Тьма за спиной Хадрина встрепенулась и расправила щупальца. Застыла на пару секунд, словно прислушиваясь, точно ли ее призывают. Позволит ли сделать жертвой то, что ей хочется. Пусть я и не понимала слов заклинания Хадриана, но смысл каким-то образом уловила. И тьма не стала медлить. Она ринулась в мою сторону, распустив щупальца во все стороны, и мир погас. Остались только двое: она и я.